Глава 7. К вопросу о странностях. Панкрат Легастаев, молодой следователь департамента безопасности Санкт-Петербурга, впервые за свою недолгую практику столкнулся с таким странным делом. Ему недавно исполнилось 25, но он уже успел многое повидать и принять участие в расследовании разных дел от незначительных грабежей до убийств. Но такого ему пока видеть не доводилось. В Зареве, прогремевший в магазине модной одежды в центре города, наделал немало шума. Не прошло и часа, как к месту происшествия слетели журналисты из всех городских газет. Некоторые из них оказались здесь раньше, чем оперативная группа криминалистов, и успели сделать множество снимков до того, как их выпроводили за ограждение. И в самом деле, посмотреть было на что. В квартале рядом с бутиком царила ужасная разруха. В ближних зданиях не осталось ни одного целого стекла. Пострадало множество людей, сейчас врачи оказывали им помощь. Погибших, к счастью, не оказалось, но раненых от осколков получили несколько десятков человек. Прямо сквозь выбитую витрину Панкрат шагнул в магазин. Под подошвами его ботинок хрустнули осколки стекла. Битое стекло покрывало здесь всё, на что только падал взгляд. В бутике уже работали криминалисты, и по их лицам он сразу понял, что они немало задачены. Среди экспертов он увидел Лэмму Воробьёву, свою постоянную напарницу. Встроенная симпатичная блондинка в окружении опрокинутых манекенов и искорёженных вешалок с дорогой одеждой. Эмма сама выглядела словно модель на какой-то безумной фотосессии. Ей тоже недавно исполнилось двадцать пять. Вместе они составляли отличный тандем и уже раскрыли немало запутанных дел. Девушка не раз удивляла Панкрата своей меткостью и искусством рукопашного боя, но сейчас по ее обескураженному виду он догадался, что она пребывает в растерянности. И он не ошибся. Заметив его приближение, Эмма Киунола здороваясь или лишь развела руками. "Я не знаю, что здесь случилось", призналась она. "Не имею ни малейшего представления. Теракт", поинтересовался Панкрат. "Мы не нашли ни одного фрагмента взрывного устройства, обшарили уже весь магазин. На взрыв газа тоже не похоже, следов огня не видно, мы теряемся в догадках. А что говорят свидетели?" Многие в таком шоке, что пока не способны говорить. С ними работают врачи. Э, где-то тут была одна девушка, я мы огляделся. Вот она. К ним приблизилась молодая женщина с царапинами на лице. Порезы были обработаны йодом, и выглядела она словно индиец в полной боевой раскраске. Женщина прижимала к виску ватный тампон, на запястье её руки виднелась свежая бинтовая повязка. "Вы работаете здесь?" спросил её Панкрат. "Работалла", поправила она. "Похоже, работы я лишилась", она обвела вокруг здоровой рукой. "По крайней мере, пока тут всё не восстановят. Можете рассказать, что здесь случилось? Если вы пообещаете, что не отправите меня в психбольницу". Невесело усмехнулась она. Панкрат и Эмма с удивлением на нее уставились. «А что, есть повод?» «Да-да», — «Да -да, в некоторой растерянности произнесла продавщица. «Я сама до сих пор не понимаю, что здесь произошло. Не могу понять. Мне повезло, что я находилась не в этом зале, а как раз входила в него из подсобного помещения. Здесь сидели двое, мужчина и женщина». «Они собирались делать покупки и выбрали самые дорогие наряды. Для дамы?» — уточнила Эмма. «Разумеется, он настоящий франт, одет с иголочки, причем у меня стойкое ощущение, что я уже видела где-то его лицо. Она очень красивая, эффектная блондинка. Все наряды предназначались ей. Когда я вошла, они спокойно разговаривали, до меня донеслись обрывки их разговора, а потом она подняла руку и щелкнула пальцами, В этот момент всё и произошло, что именно, уточнил Панкрат, всё это, и она рукой обвела всё вокруг. Оглушительный взрыв, все зеркала вдруг разлетелись, а за ними вылетели все оконные стёкла. Словно какой-то дьявольский фокус, меня сбило с ног ударной волной, я влетела обратно в подсобку и упала на коробки, и уже потом услышала крики людей и вой сигнализации, а эта парочка попросту сбежала, прихватив с собой покупки. Банкрот и Эмма задачи напереглянулись. Подобного им ещё никогда не приходилось слышать. "Я же говорила", вздохнула продавщица, увидев их реакцию. "Сама не верю в то, что увидела. К тому же они говорили о таких странных вещах, я слышала кое-что краем уха, но не уловила смысла". О чём же они беседовали? спросил Панкрат. О каком-то убийце двуликом, который едва не прикончил этого франта, а потом разбился на осколки, и сейчас эти осколки собраны в какой-то контейнер, а женщина сказала, что эти осколки пригодятся ей для чего-то? Панкрат не в силах что-либо понять, вскинул брови. Бред какой-то. Не сдержался она. Я это не выдумала, клянусь. Лишь говорю вам то, что слышала сама. А вы сможете описать внешность этих людей нашему фотохудожнику? Помочь составить фоторобот подозреваемых поинтересовался подкрад. Думаю, да. Немного подумав, сказала женщина: "Было бы неплохо. А теперь извините меня, пойду попрошу врача дать мне обезболивающее", произнесла продавщица. Она и в самом деле была очень бледна и едва держалась на ногах. «Конечно, конечно!» — кивнула Эмма. Продавщица вышла из зала, а Панкрат огляделся, изучая картину разрушения. Пол, усыпанный стеклом, изрезанный осколками одежда на вешалках и опрокинутые манекены, продырявленные стеклами. До улики, разбившейся на осколки, он вдруг испытал странные чувства... Будто уже слышал нечто подобное. И что самое удивительное, совсем недавно Легостаев задумался. Эмма записывала имя и фамилию продавщицы в свой блокнот, когда Панкрата вдруг осенила. «К вопросу о странностях», — произнес он. «Помнишь недавнюю ночь лунного затмения?» «Конечно», — оживилась напарненца. «Конечно». В городе устроили массовые гулянья, а я лег глас спать пораньше, но меня разбудили в 3:00 ночи и вызвали в центр. Разве такое забудешь? А в чём дело? Битое стекло, задумчиво произнёс Панкрат, вспомнив отчёт об одном произошедшей той ночи. Свидетели утверждали, что машина сбила человека, а он разлетелся на куски, словно гипсовая статуя. Припоминаю, несколько задумчивоis ответила Эмма. Мы ещё долго смеялись, пытаясь определить, сколько выпили те оченицы, пока не увидели запись с камер наблюдения. До сих пор толком никто не знает, что там произошло. А почему ты вдруг вспомнила об этом? Что, не знаю. Пожар, плечёный Панкрат, просто тоже необычное происшествие, и тоже фигурирует битое стекло. Но ну его упоминание об этом довольноком. А чем закончилось то расследование? Понятия не имею, захлопнул блокнот. Им же занимался Еблонский. Они с Панкретом в очередной раз о задаче напереглянулись, которая ещё не так давно задумчиво добавила девушка: "Его ведь э, до сих пор не нашли. Думаешь, это как-то взаимосвязано?" вряд ли. А может, проверить? Думаю, стоит, согласился Панкрат. Эмма вернулась к криминалистам, которые внимательно осматривали каждый квадратный сантиметр разгромленного зала, а Панкрат позвонил Владимиру Михайловичу Мерзликину, своему непосредственному начальнику. Мерзликин слав человеком вспыльчивым и крикливым, но под его руководством следователи раскрывали самые, казалось бы, запутанные дела, поэтому в полиции к нему относились с большим уважением. "Яблонский!" крикнул Мерзликин так, что Панкрат отодвинул телефон подальше от уха. "А при чём тут он? Вы же вроде взрывами в почтеке занимаетесь." Есть одна зацепка, связанная с одним из его прошлых дел, начал Панкрат, но договорить ему не дали. Э, мне это бросили, Гастаев. Взрыв в центре города. Знаешь, как на меня начальство насело? Март требует принятия срочных мер, так что кончай заниматься всякими глупостями и сосредоточься на этом проклятом магазине. Но Владимир Михайлович, Еблонский был тем ещё типом. Его делами сейчас занимается другой человек. «Не знаю, что он там расследовал в последнее время, но ни одного из его отчетов я так и не увидел. Мы предполагаем, что он оказался продажным полицейским, как сейчас любят говорить в киносериалах. Может, и сейчас в связи с этим. Забудь о нем и займись своим заданием». «А кто сейчас занимается делами Яблонского?» — Владимир Михайлович назвал фамилию... и бросил трубку, напоследок еще раз предупредив Панкрата, чтобы тот занимался взрывом в магазине. Но Легостаев подозревал, что нащупал какую-то важную зацепку и не собирался просто так от нее отказываться. Он тут же набрал номер названного следователя и подробно расспросил его о делах, которым в последнее время занимался исчезнувший Еблонский, узнав всё, что его интересовало, Панкрет отключил связь. "Ну как дела?" Эмма с улыбкой вышла из-под сопки. Мирзлекин кричал так, что я слышала его в соседнем помещении. "Еблонский параллельно вёл несколько дел", сообщил ей Легастов. И в оперативной группе, занимающейся происшествиями, в ночь затмения он тоже состоял. «А что, когда их было много?» — нахмурила Сяма. «Тот самый разбитый человек, — начал перечислять Панкрат, — гигантская собака, наделавшая немало шума в центре города, — ограбленный музей вина и еще несколько довольно странных инцидентов». Причём ни по одному из них Еблонский так и не написал вразумительного отчёта. Никаких объяснений случившегося, кроме того, он расследовал ограбление театра Иллюзион, по которому тоже так и не предоставил отчёта. Подожди, вспомнила Эмма. Иллюзион? Это же то старинное здание, в котором недавно обнаружили тело мужчины. Без вести пропавшего много лет назад. Я хорошо помню это дело. Тогда же в подвале театра нашли труп той самой гигантской псыны, которая пугала людей в ночь затмения. Припомнил Панкрат. А ещё Еблонский незадолго до исчезновения допрашивал нескольких подростков, детей владельцев иллюзиона. Если ребята оказались свидетелями того, как машину сбила беднягу и он разлетелся вдребезги. Занятно выходит, задумался он, а теперь и сам Еблонский бесследный сейчас. Это выстраивается в целую цепочку событий. Нужно поговорить с владельцами иллюзиона, предложил Панкрат. Может, они нам что-то расскажут? Да мы их ещё не допрашивали в связи с его исчезновением. Не знаю, признался Панкрат. «Может, о них вспомнят что-нибудь еще?» Прямо из магазина напарники отправились в старую часть города, и уже час спустя Эмма парковала машину неподалеку от старинного особняка, стоящего поодаль от других зданий. Это было трехэтажное здание, Выглядевшее довольно странно, было очевидно, что его несколько раз переделывали и достраивали. Сад из высохших чёрных яблонь и груш окружал особняк. На фоне белого снега клёстлевые деревца выглядели особенно удручающе. Двор был обнесён высокой кованой оградой, ворота были закрыты, и на створках изнутри висел увесистый замок. Следов у самых ворот не было, но около дома на снегу виднелось множество свежих отпечатков. Эмма на всякий случай подергала ворота. С громким скреждом они раскачивались, но не открывались. «Похоже, это не единственный путь во двор», — заметил Панкрат. окно первого этажа заколочено фанерой присмотрелась амма причём уже давно успела обледенить они двинулись вдоль ограды повернув за угол Панкрат увидел что за зарослями кустов в ограде не хватает нескольких прутьев они были аккуратно спилены места срезов ещё даже не успели покрыться ржавчиной от пролома в ограде к дому тянулась целая цепочка следов Причём отпечатки в основном были от грубых армейских ботинок. Свидетели пролезли через дыру и двинулись к дому, ступая по свежим следам. Тропинка огибала сабняк, петляла у двух мусорных баков у стены дома и заканчивалась у широкого крыльца. Панкрат и Эмма поднялись по обледеневшим ступенькам, которые никто не чистил с самого начала зимы, и постучали в дверь. И им никто не открыл. Было видно, что дверь едва держалась на петлях, рядом с замком её покрывали глубокие трещины, а сам замок неплотно держался в косяке. С первого взгляда было понятно, что дверь не так давно снимали с петель или попросту выбили. Панкрат и Эмма молча переглянулись. Девушка вытащила пистолет и сняла его с предохранителя. Панкрат прижался к двери плечом и навалился на неё всем весом, она с треском распахнулась, сквозняк поднял с пола облачко пыли. Полицейские вошли в прихожую. В доме был жуткий холод. Похоже, его совсем не отапливали. Здесь царил жуткий разгром. Дверцы шкафов в прихожей и гостиной были открыты, ящики от столов и тумбочек валялись на полу, всё их содержимое было в беспорядке разбросано. В кухне тот же хаос. Было ясно, что в доме что-то искали. Пол в гостиной первого этажа покрывали широкие трещины, кое-где зияли глубокие дыры, пробитые с огромной силой, очевидно, топором. «Черт! Что ж здесь произошло?» — не сдержалась Амма. На ковре виднелись те же грязные следы от армейских ботинок. На темном ворсе поблескивали осколки стекла. Панкрат наклонился... Я осторожно подобрал один из них. Стекло оказалось странного телесного цвета. В комнате предметов из такого стекла не оказалось. Он взглянул на входной проём, закрытый листом фанеры. В углах храмы всё ещё торчали куски стекла, но они были бесцветными. Значит, осколки на полу не от окна? Панграт хотел уже выпрямиться, Как вдруг что-то привлекло его внимание. Он сунул руку под диван. Что там? Поинтересовалась Эмма, и её напарник извлёк из-под дивана человеческий палец. Эмма испуганно охнула. Он стеклянный, сказал Панкрат, успокаивая девушку. Эмма подошла к нему, и они получше разглядели жуткую находку. Олец покрывали маленькие трещинки. Его явно откололи от целой статуи. Естественного телесного цвета, он был сделан с большим мастерством и почти ничем не отличался от настоящего. В месте скола виднелись даже ниточки стеклянных кровеносных сосудов и стеклянный сустав. Панкрат достал из кармана куртки пластиковый пакетик. И бережно опустил в него странную находку. Они тщательно осмотрели всю комнату, но больше не увидели ничего примечательного. Затем следователи поднялись на второй этаж. Здесь тоже царил жуткий беспорядок. В одной из комнат Панкрат обнаружил мужской бумажник, в котором лежал паспорт на имя Прохора Воронина. В углу коридора Эмма подняла растоптанную женскую сумочку, в ней оказалось немного косметики и водительские права на имя Глай Державиной. «Дом пустует уже давно, но документы хозяева почему-то не забрали», — констатировал Панкрат. Мне кажется, здесь случилось что-то ужасное, призналась Эмма. Ещё одна комната на третьем этаже принадлежала, похоже, девочке-подростку. Одежда, обувь, учебники всё в страшном беспорядке валялось на полу. Панкрат вошёл и сразу же направился к раскрытому шкафу. Эмма стала стоять в дверях, И в этот момент неожиданно в затылок девушки упёрлась дуло пистолета. "Не двигаться!" приказал мужской голос. Эмма замерла, подняв руки вверх. Панкрат быстро обернулся, за спиной девушки стоял настоящий грамилов в чёрной униформе. Он был почти на голову выше Эмма. Легастаев опустил глаза вниз и увидел на ногах незнакомца высокие армейские ботинки. Вот кто, оказывается, устроил в общежитии погром. "Это не тот, кто нам нужен", послышался из коридора женский голос. Охранник повернул голову. В этот момент Emma быстро повернулась и выбила из его руки пистолет. Затем, тут же, схватив его за запястье и поднырнув под рукой, резко дернула на себя. Громилов влетел в комнату и с грохотом упал на спину. Девушка подхватила его пистолет и уперла ствол ему в лоб. Детины испугано замер. Панкратов выхватил из кобуры свой пистолет и быстро шагнул из комнаты в коридоре. Он нос к носу столкнулся с молодой женщиной в коротком полушубке из чернобурки, и её тёмные волосы волнами лежали на пушистом воротнике, в руке затянутой в тонкую перчатку из чёрной кожи. Она держала сложенный веер. «Что вы себе позволяете?» Возмущенно выкрикнула она. «Кто вы такие?» Строго спросила Эмма. «Мы лишь пришли навестить своих друзей. Вы набросились на нас?» Со злостью прошипела дама с веером. «Это кто на кого набросился?» Усмехнулся Панкрат. Женщина с ледяной яростью взглянула на него и начала раздвигать свой веер, украшенный золотыми узорами веер. Эй, Розимо, это было довольно странно. Неужели и так жарко, что она сейчас начнёт им обмахиваться? Панкрат извлёк из внутреннего кармана куртки полицейское удостоверение и поднёс к лицу незнакомки. Брови женщины изумлённо приподнялись. Вевер тут же сунул суновь. Ха. Полиция вкратцевым голосом произнесла она: "Прошу нас извинить, господа. Мы просто друг друга не поняли. Это досадное недоразумение. Мы решили, что вы грабители". Представившись, потребовала она: "В этом нет необходимости, мы уже уходим". "Не так быстро", повысил голос Панкрат. "Кто вы и зачем явились в этот дом?" Охранник поднялся с пола и насмешливо глянул на её, которая всё ещё целилась в него из пистолета. "Я уже всё объяснила", заявила незнакомка. "Только я не верю в ваши объяснения. Что ты себе позволяешь, мерзавец?" злобно прошептала она. "Ты не знаешь, с кем связался". "Так можешь вы меня просветить?" усмехнулся Панкрат. "Я ведь запомнила твою фамилию, Легастаев". Над новомоя звонка будет достаточно, чтобы и тебя, и эту девчонку, она кивнула в сторону Эмма навсегда вышибли из полиции. А с моими связями я могу сделать так, что вы никогда больше не будете работать в Санкт-Петербурге. Большие шишки с презрением в голосе спросила Эмма, разглядывая её халёное лицо и дорогие украшения. У роскошных незнакомки сверкали огромные бриллианты, больше, чем ты можешь себе представить. Верни оружие моему телохранителю, и мы уйдём. А вы с ней навесть её бросила. О, наjdёте серьёзных неприятностей. Эмма вопросительно взглянула на парня. Он едва заметно кивнул ей. Девушка вздохнула, поставила пистолет на предохранитель. И дела его громили в чёрном. Тот убрал оружие в наплечную кобуру, и они вместе удалились с победным видом. На лестнице послышался быстро ударяющийся стук каблуков, и вскоре внизу хлопнула входная дверь. "Может, напрасно мы их отпустили?" неуверенно спросила Эмма. "Ты не понимаешь," улыбнул Спанкрат. Такая мигера обязательно позвонит начальству и на жалоется на нас. Получим нагоняет как пить дать. Но зато узнаем, кто она такая. Ведь она обязательно представится нашему шефу. "Конечно", усмехнулась амма. Она подошла к окну, отодвинула штору и выглянула во двор. За оградой как раз тронулся с места дорогой чёрный крайслер. "Та машина у них роскошная", вздохнула девушка. "Ну что ж, будем ждать неприятностей". Полицейские продолжили осмотр комнат верхнего этажа дома, но больше не нашли ничего примечательного. Стеклянный палец не давал Панкрату покоя. Он вернулся в гостиную, Я внимательно осмотрел пол в поисках других осколков. Ему удалось обнаружить ещё несколько. Несомненно, они были от той же самой статуи. Следователь тоже собрал их в пакетик. Скоро они вышли из дома, и на минуту задержались на заснеженном крыльце. "Вызову группу", сказала Эмма, вытаскивая телефон. чтобы всё здесь осмотрели и опечатали. Как считаешь, стоит объявлять державинных в розыск? Думаю, стоит чуть помедлив в произнесе спонкрат. Режь бы не оказалось слишком поздно. Ещё нужно выяснить, как давно дети не появляются в школе. Так мы сможем определить примерное время их исчезновения. В стороне от дома он увидел мусорные баки, плотно закрытые крышками, и вдруг словно что-то подтолкнуло его. Он направился к ним, пока Эмма набирала номер департамента безопасности. Панкрат спустился с крыльца и приблизился к контейнерам. Крышки примёрзли настолько, что он не сразу смог снять их. В первом баке оказался обычный мусор, оставленный хозяевами дома: упаковки от чипсов, пакеты с пустыми банками, мятые газеты под крышкой второго контейнера. Лежал плотный пакет из чёрного пластика, туго набитый чем-то напоминающим небольшие камни. Панкрат попытался развязать его, но не смог. Узел был затянут слишком сильно. Тогда он извлек из кармана складной нож и прорезал в пакете дыру. Надорвав края мешка руками, он заглянул в него и от ужаса выронил нож. На него смотрело стеклянное лицо пропады. овшего следователя Еблонского